Но, может быть, вы не знали, что Синклер просто-напросто убивает ваших бывших подружек. Он уже не повторял сказанное Рональдом. Он начал вплетать собственные размышления. Они пропадали, но вам ведь не было до этого никакого дела. Вы ведь были всего лишь загонщиком, посредницей, не более того. Неожиданно пришедшая к нему мысль поразила его самого. И вы не знали, что он истязал этих несчастных, снимая садистские фильмы. Она тоже положила ложку. Они долго молчали. Потом он спросил, «Когда вы это узнали, Марианж?» Она не ответила, «Уже после ареста?» Она молчала, «Вы уже знали это, когда доставали тело папаши Бажо?» Она молчала, «Вы не хотели этому верить, так?» Он ухватился за это предположение. Весьма вероятно, что оно не было ложным. «Что он вам говорил, ваш Синклер? Что эти девушки изменили свою жизнь? Что так часто случается, что завязавшие проститутки спешат убраться куда подальше? Что, в сущности, они следовали вашему примеру?» Он круто поворачивает. «Вам уже доводилось мочить кого-нибудь, Марианш? Убивать я имею в виду. Добровольно, хладнокровно. Вы уже упивались чьей-нибудь агонии?» Она казалась усталой. «Хорошо», — сказал он. Они оба были заперты в одном подземелье. Он решил, что настало время выйти отсюда. «Синклер оказался гораздо большим обманщиком, чем вы, Марианш». «Пора», — думал он. «Вот теперь». И все же он еще колебался. «И еще более сумасшедшим». Он посмотрел на нее. Он увидел бурю сомнений. «Ну, была не была». Это он, отец, решился Титюс. Она подняла недоверчивые глаза. Ребенок Жервезы, это от него, подтвердил он. Потом пробормотал. Весьма сожалею. Он знал, что она теперь не спустит с него глаз. Даже если он сейчас же покинет камеру, он до конца своих дней будет чувствовать, как взгляд этой женщины сверлит его совесть. Он заговорил. «Давняя история. Страсть, зародившаяся задолго до вашего появления, Марианш, совершенно безрассудная, подстать собственному безумию каждого из этих двоих. Дьявол и бог. Когда Жервеза чуть было не сапала Синклера в том подвале, где мучили Мондин, она уже была беременна, и она ему это сказала. Тогда Сенклер подослал к ней убийц, намереваясь разом убрать полицейского и расправиться с будущей матерью». Она не узнала его под маской хирурга. Она ни на секунду не заподозрила, что машина тоже его рук дело. А потом вас арестовали. И все начало проясняться. Взяли ман, Козо и девицу Дютиёль. Теперь уже и не разберусь, знаете ли вы этих людей или нет. И Козо сдал всю выручку. Мой приятель Селестри немного ему в этом подсобил. Когда Жервеза узнала, что все нити ведут от Сенклера и к нему же приводят, Это ее сильно задело, что и говорить. Но вот недалеко, как вчера, она вернулась к нему. На бледном лице Марианш не осталось ни кровинки. А между тем ей известно, что он пытался ее убить дважды, тогда, в том подвале, и еще раз, сбив ее машиной. И все же она отправилась к нему. Вы же знаете жервеза Марианш. вбил себе в голову, что будет для него спасением. Что-нибудь в таком роде. Только оставил нам сообщение на автоответчике и сгинул. Ни адреса, ничего. Так-то. Вот уже целые недели я отбиваюсь от этой мысли. Я много раз пытался с вами поговорить об этом, но не мог. Не осмеливался. Так, дело сделано. Не придется им ни доесть икру, ни допить шампанское. Титюс знал это. Ему оставалось лишь надеяться, что далее все пойдет так, как он предполагал. Но все случилось несколько иначе. Мари Анж просто набросилась на него, и вся недолга: Выйдем отсюда, вместе! Вы и я идем. У нее был голос мальчишки. Только мальчишка этот завладел табельным оружием инспектора Титюса, выкрутил ему руки, развернул лицом к двери и приставил дул револьвера к его затылку. На выход!